Глава пятьдесят «Кто-то выше!» От возмущения Думень тяжело сдышала, к сожалению, ей нечем было крыть. Если она попытается как-то возразить, то Ван Буэлло с его подвешенным языком просто извинится и признает неправоту, сославшись на свою юность. Сумев заставить Думень замолчать всего одной фразой, Ван Буэлло довольно вздохнул и продолжил. «Да убень, как летит время! Ты стал ещё выше! Да и зайка превратилась в большую зайку!» захан тоже возмужал. Эх, как быстро летит время! Чэнь захан из подлобья лобья уставился на Ван Буэлэ, а зайка залилась краской, а Люда Убенькисло улыбнулся. С очевидным вздохом Ван Буэлэ заметил странные выражения лиц товарищей. Что до меня, я тоже вырос. Теперь я главный префект кафедр духовных камней, начертаний и духовных заготовок факультета дхармического оружия. Если коротко, главный префект трёх кафедр. Я стал первым префектом... или, как многие говорят, «величайшим главным префектом в истории факультета дхармического оружия». Ван Буэлэ рассказывал о своей счастливой жизни, словно обнажал душу. Без какого-либо раздражения он упомянул все свои титулы и прибежал пальцами по волосам, словно в них уже появилась седина. Остальные не знали то ли плакать, то ли смеяться. Ван Буэлэ нагло хвастался собственными достижениями. Люда Убиня, остальные арбитры отнеслись к его похвальбе нейтрально, Но у остальных, вроде Чэнь Цзэхэни и Думень, это вызвало лишь раздражение и презрение. Переглянувшись, они вспомнили, что Ван Буэлэ обладает властью главного префекта только во время учебного года, поэтому подумывали, они не наброситься ли на Ван Буэлэ и не преподать ему урок. Однако от этой идеи пришлось отказаться. В случае нападения, скорее, не они, а Ван Буэлэ преподаст им урок. Заметив притехших слушателей, Ван Буэлэ, не моргнув глазом, повернулся к Людоубиню. В приступе озарения тот зааплодировал. «Главный префект прав! Какие мудрые слова! Действительно, время быстро летит! Всего за один год мы так изменились!» Думень, Чэнь Цзэхэн и студенты из других факультетов с нескрываемым презрением посмотрели на Люда Убине. Вон Боулэ с другой стороны пришёл восторг. Только он хотел продолжить мысль, как покрасневшая зайка, стоявшая в углу, негромко сказала. «Брат Боулэ всё верно сказал». для Думень это стала последней каплей. Она схватила Зайку за руку и потащила за собой: "Явно собираюсь убедить лучшую подругу, свернуть с неверного пути". лицо Ван Бола посветлело. "Сестра Сяоя, сказал он, приходи как-нибудь в гости. Моя мама отлично готовит". Цзяо Сяоя зарделась, её глаза заблестели. Она не успела ответить, Думень, вцепившись в её руку, увела девушку из отсека. Несмотря на это, пару секунд спустя Цзяо Сяоя прибежала обратно. И застенчивая улыбка кивнула. Настроение Ван Боуле стало ещё лучше. Чувствуя, что он сегодня в ударе, Ван Боуле прочистил горло, собираясь продолжить. «Впереди туманолесья! Гляньте! Кто-то в небе!» Все побежали на палубу посмотреть. Среди облаков летела свирепая на вид многоножка. Каждый взмах её крыльев сопровождался свистом ветра. Каждая чешуйка с пурпурной чёрным отливом была размером с кулак. Несмотря на текущую изран кровь, Существо всё равно испускало угрожающую ауру. К тому же её пронзительные крики больно били по барабанным перепонкам. «Это...» Студенты на борту, разбиравшиеся в подобных тварях, воскликнули. «Чудовище стадии истинного дыхания!» Вен Бо Лэш шумом втянул в легкий воздух, пока студенты пребывали в состоянии шока, а летающий корабль накрыл защитный барьер. Студенты даже не почувствовали спокойного взгляда человека в секретной каюте корабля, который мог видеть всё, что творилось в небе вокруг судна. Ван Боуле и другие студенты увидели десятки лучей радужного света, которые вели преследование за монстром. Эти радужные следы оставляли за собой летающие мечи с пугающими аурами, возглавлял группу молодой человек в белом халате. Он стоял на древнем черном мече, похоже, это был студент, но блеск его глаз мог соперничать с солнечным мечом в небе. Дюжины летающих мечей под его контролем напоминали готовящуюся к атаке бурю клинков. После нескольких магических пассов их скорость резко возросла. Размытым расчерком они умчались за чудовищем. «Проклятая тварь! Тебе не уйти!» Чудовище издало протяжный крик, но не смогло увернуться. В этот самый миг его пронзили мечи. Брызнула кровь. Пригвождённое к земле существо ещё дёргалось в конвульсиях. Смерть была неминуема. Парень в белом приземлился рядом с монстром и одним движением забрал труп. Подняв голову, он с прищуром посмотрел на летающий корабль. «Разве это не Сюэлин с факультета боевых искусств?» Сказал он. «Верно!» Раздался спокойный голос из секретной каюты корабля. Парень в белом халате улыбнулся. Накрыв ладони кулак в знак почтения, он выполнил несколько магических пассов, чтобы взять под контроль летающие мечи, после чего на своём чёрном клинке улетел в небо. Наконец он скрылся из виду. Всё произошло слишком быстро. Монстр был повержен менее чем за полминуты. Только после того, как парень в белом скрылся в Туманолесье, студенты на судне провелись от шока. Спустя какое-то время Ван Боло тяжело вздохнул. На него произвело серьёзное впечатление то, как парень в белом умело расправился с монстром. По его мнению, даже старейшина павильон от хромического оружия слегка бледнел на его фоне. Всё-таки старейшина был стариком, отрёкшимся от мирской суеты, Тогда как парень в белом одолел в бою жуткое чудовище. Старика и молодой человек создавали совершенно разное первое впечатление. Это был... практик? Ван Боуле опустил голову и посмотрел себя под ноги, голос раздался откуда-то снизу. Вполне очевидно, что Даула Академия отрядила для их сопровождения эксперта. Остров Верхней Академии. Ван Боуле разгорелось любопытство, ему очень хотелось когда-нибудь попасть туда. Все остальные остаток пути находились под впечатлением от увиденного. Несколько дней спустя в лучах закатного солнца корабль приземлился в городе Феникс. Красновато-оранжевое зарево на горизонте окрасило город в тёмные тона. В городе Феникс, расположившемся на юго-востоке Федерации, проживало всего пару миллионов человек. И за исключением 17 главных городов, вроде города Эфира, в Федерации таких небольших городков было не очень много, всего несколько тысяч. Несмотря на свои скромные размеры, город был оборудован защитой против чудовищ, к тому же к востоку находился крупный город. За всю свою историю город Феникс лишь раз сталкивался с нашествием чудовищ 30 лет назад. Если горожане не покидали пределы города, внутри городских стен они чувствовали себя в безопасности. Летающий корабль Дао Академии Эфира приземлился в воздушном порту рядом с ещё восемью судами из других школ. По трапам спускались студенты, которые очень соскучились по родному городу. При виде знакомого порта они ускоряли шаг, чтобы поскорее встретиться с родными, которые пришли их встретить. Ван Бооле привел мысли в порядок, убрав из головы образ практика убивающего чудовища, а потом радостно помахал Людоубинью и остальным. Сойдя с корабля и влетев в зал ожидания, он сразу заметил высокого худого мужчину, озиравшегося в поисках Ван Бооле. «Старик Ван, я здесь!» Улыбаясь от уха до уха, Ван Бооле стрелой помчался к нему. Вот только его крик оказался слишком громким. То, как он назвал отца, привлекло внимание других родителей. Многие странно покосились на Ван Бауле, его отец натянуто улыбнулся. «Ах ты, негодник, чего раскричался?» Ван Бауле смущенно рассмеялся и тут же крепко обнял отца. Видя, как сын соскучился, тот погладил его по голове. «Бауле, ты опять потолстел!» Заметил он. «Старик Ван, ты опять похудел?» Не растерялся Ван Боле, чем заслужил от отца лёгкую оплеуху. Счастливый отец и сын вместе покинули воздушный порт.